Глава сороковая. Босх усадил детективов из Пасадены за обеденный стол, а сам сел напротив. Он не стал предлагать гостям воды, кофе или чего-то еще. Фрэнкс положил черный скоросшиватель на стол. Детективы казались примерно одного возраста, и неясно было, кто из них главный. Кто командует парадом. Кто тут альфа-самец? Босх решил, что это Пойдрас. Он был за рулем и заговорил первым. Фрэнкс, может, и таскал с собой вскоросшиватель, но по первым двум признакам можно было сделать вывод, что он актер второго плана. И еще у него было двуцветное лицо, лоб бледный, как у вампира, а ниже четкая демаркационная линия и красноватый загар. Значит, Фрэнкс часто играет в софтбол или гольф. Если судить по возрасту, скорее второе, подумал Босх. Детективы из убойного отдела охотно играли в гольф. Это хобби для одержимых, а копы из убойного, как правило, одержимы своей работой. Босх знал, что иногда увлечение гольфом перерастает в нечто большее, и работа отходит на второй план. В итоге парни с двуцветными лицами играют вторую скрипку в компании альфа-самцов, думают лишь о следующей партии и о том, с кем бы подружиться, чтобы попасть на новое поле. Много лет назад у Босха был напарник по имени Джерри Эдгар, настолько помешанный на гольфе, что Босх чувствовал себя соломенным вдовцом. Однажды им с Эдгаром нужно было отправиться в Чикаго, чтобы найти и арестовать подозреваемого в убийстве. Приехав в аэропорт, Босх обнаружил, что Эдгар сдает в багаж клюшки для гольфа. Тот сказал, что планирует задержаться в Чикаго на лишний денек, мол, один парень обещал провести его на Медину. Босх предположил, что речь идет о поле для гольфа. Следующие два дня они искали подозреваемого, разъезжая по городу с клюшками в багажнике арендованной машины. Сидя напротив двоих копов из Пасадены, Боск пришел к выводу, что альфа-самцом здесь является Пойдрас. Взглянул на него и, прежде чем детективы заговорили, задал вопрос первым. Венса убили? Как именно?» «Так дело не пойдет», — неловко улыбнулся Пойдрас. «Вопросы здесь будем задавать мы, а не наоборот». Фрэнк достал из кармана блокнот и раскрыл его, словно собирался что-то записать. «Ну, так уж все устроено», — заметил Босх. «Вам нужны ответы, мне тоже». «Предлагаю обменяться информацией». Он взмахнул рукой, показывая, что в этой комнате все равны, и приглашая к заключению сделки. «Э, нет», — сказал Фрэнкс. «Меняться мы не будем, лучше позвоним в Сакраменто и отзовем вашу лицензию за непрофессиональное поведение. Это вас устроит?» Босх снял с ремня жетон управления полиции Сан-Фернандо и выложил его на стол перед Фрэнксом. «Устроит, у меня есть еще одна работа». Подавшись вперед, Фрэнкс взглянул на жетон и усмехнулся. «Вы резервист, — сказал он, — показываете его в Старбаксе. Добавите доллар, и вам, быть может, нальют чашку кофе». Сегодня мне предложили место в штате, сообщил Босх. Завтра получу новый жетон, хотя мне на самом деле без разницы, что на нем написано. «Очень рад за вас», — кивнул Фрэнкс. «Ну давайте, звоните в свое Сакраменто», — продолжил Босх. «Посмотрим, что у вас получится». «Так, закругляйтесь. Хватит выяснять, кто дальше плюнет», — скомандовал Пойдрас. «Босх, мы все про вас знаем. И про службу в УПЛА, и про недавнюю стрельбу в Санта-Кларите». И про то, как на прошлой неделе вы провели целый час в гостях у Венса. Мы приехали, чтобы узнать, зачем вы с ним встречались. Да, старик был при смерти, но кто-то отправил его в Волгалу раньше времени. Мы хотим понять, кто это сделал и зачем». Босх молча уставился на Пойдраса. Да, тот действительно был заправилой в этой паре. Именно Пойдрас решал, как что будет. «Я что, подозреваемый?» – спросил Босх. Откинувшись на спинку стула, Фрэнкс сокрушенно покачал головой. «Ну вот опять вы со своими вопросами». «Вы же знаете правила», — сказал Пойдрас. «Мы подозреваем всех, пока не будет доказано обратное». «Я могу позвонить адвокату, и на этом все закончится», — сказал Босх. «Да, можете», — кивнул Пойдрас. — «если захотите, если вам есть что скрывать». И выжидающий уставился на Босха. Тот знал, Пойдрас рассчитывает на его верность делу полиции. Гарри много лет занимался тем же самым, что и эти двое. Он прекрасно понимал, каково им сейчас. «Я подписал документ о неразглашении», — сказал он. «Вэнс сумер, заметил Фрэнкс, — «ему уже все равно». «Он меня нанял», — продолжал Босх, глядя только на Пойдраса, словно Фрэнкса не было в комнате. «Заплатил мне 10 штук, чтобы я кое-кого нашел». «Кого?» – спросил Фрэнкс. «Сами знаете, я могу не отвечать на этот вопрос», – сказал Босх. «Хоть Венс и умер». «А мы можем бросить вас за решетку, за то, что вы мешаете расследовать убийство», – припугнул его Фрэнкс. «Да, ненадолго, но пару дней посидеть придется. Вы этого хотите?» Взглянув на Фрэнкса, Босх снова уставился на Пойдреса. «В общем, слушайте, Пойдрес, говорить я буду только с вами». Скажите напарнику, чтобы подождал в машине, и я отвечу на все ваши вопросы. Мне скрывать нечего. «Никуда я не пойду», — заявил Фрэнкс. «В таком случае не получите то, зачем явились», — сказал Босх. «Дэнни», — Пойдрос кивнул на дверь. «Ты серьезно?» — спросил Фрэнкс. «Сходи, покури», — сказал Пойдрос. «Остынь». Раздраженно фыркнув, Фрэнкс вскочил со стула, демонстративно захлопнул блокнот и схватил скоросшиватель. «Лучше оставьте», — сказал Босх, — «чтобы я мог взглянуть на место преступления». Фрэнкс взглянул на Пойдреса. Тот едва заметно кивнул. Фрэнкс бросил скоросшиватель на стол, так, словно тот был радиоактивным, после чего вышел на улицу и, конечно же, хлопнул дверью. Проводив его взглядом, Босх повернулся к Пойдресу. «Это была лучшая сценка на тему «Два копа, злой и добрый, из всех, что я видел». «Охотно верю», — кивнул Пойдрес. Но это была не сценка, просто он горячий парень. Какой у него показатель Гандикапа? Наверное, шесть? Вообще-то восемнадцать, и он вечно на взводе, в том числе и по этой причине. Но раз уж мы остались вдвоем, давайте вернемся к делу. Итак, Венс нанял вас, чтобы кого-то найти. Кого? Босх помолчал. Он понимал, что вот-вот ступит на пресловутый тонкий лед. Все, что он расскажет полиции, может преждевременно дойти до чужих ушей. Но раз уж Венс был убит, правила игры изменились. Босх понял, что сейчас ему придется сделать первый шаг и рассказать все без утайки, а взамен выяснить, как все было. Венс хотел узнать, есть ли у него наследник», — наконец произнес он. Сказал, что в 1950 году, когда он учился в Университете Южной Калифорнии, от него забеременела одна девушка. Отец давил на него, и Венс был вынужден ее бросить. Всю свою жизнь он изводился от чувства вины. Теперь же решил узнать, родила ли та девушка и есть ли у него наследник. Сказал, что пора подводить итоги. Узнать, есть ли у него ребенок, чтобы все исправить, хотя бы перед смертью. «И вы нашли наследника?» «Погодите, у нас равноценный обмен. Ваш вопрос, мой вопрос». Он подождал и Пойдрас принял верное решение. «Спрашивайте, какова причина смерти?» Все, что я скажу, не должно выйти за пределы этой комнаты. Меня это устраивает. Мы считаем, что его задушили подушкой, взятой из дивана в кабинете. Когда его нашли, он сидел, завалившись на столешницу. Выглядело все вполне естественно. Старик умер у себя за столом. Такое бывает сплошь и рядом. Вот только наш коронер, Капур, цепляется за возможность пустить пыль в глаза СМИ и говорит, что будет вскрытие. Собственноручно берется за дело и видит... Петахиальное кровоизлияние. Совсем незначительное, на лице старика ничего не заметно, только на конъюнктиве. Пойдрас показал на уголок левого глаза. Босх видел такое не раз, когда человек не может дышать, лопаются капилляры. Кровоизлияние бывает разной интенсивности, в зависимости от сил и здоровья жертвы. «Как вы сумели отговорить Капура от пресс-конференции?» – спросил Босх. «Ему сейчас нужна любая позитивная шумиха. Обнаружить, что старик не скончался от естественных причин, а был убит. Для Коронера это настоящий козырь. Будет выглядеть молодцом!» «Мы заключили сделку», — ответил Пойдрас. «Он помалкивает, а мы раскрываем дело, зовем его на пресс-конференцию и делаем из него героя». Босх с одобрением кивнул. «Сам он поступил бы так же». В общем, дело поручили нам с Фрэнксом, ибо мы, хотите верьте, хотите нет, самые крутые детективы в Пасадене. Мы возвращаемся в поместье Венса Насчет убийства ни слова, мол, контроль качества, дополнительное расследование, точка над И и все такое прочее. Делаем несколько фотографий и замеров, чтобы не вызвать подозрений. Попутно проверяем диванные подушки и находим на одной пятнышко засохшей слюны. Берем образец, проводим анализ ДНК, и она совпадает с ДНК Венса, так что теперь у нас есть орудие убийства. Кто-то взял подушку, обошел старика со спины, когда тот сидел за столом, и придушил его. Причем без труда. Венс был совсем дряхлый, добавил Босх. Потому-то на лице и не было кровоизлияний. Бедный старик отошел, как котенок. Услышав слово «бедный», Босх едва сумел сдержать улыбку. Однако, сказал он, не похоже, чтобы убийство планировали заранее, верно? Отвечать Пойдрас не стал. «Теперь моя очередь», — произнес он, — «вы нашли наследника?» «Нашел», — сказал Босх. «Та девушка родила ребенка, мальчика, и отдала его на усыновление. Я выследил приемных родителей и нашел парня. Вот только дело в том, что он погиб при крушении вертолета во Вьетнаме, не дожив до двадцати лет». «Черт, вы говорили об этом Венсу?» Не успел, возможности так и не представилось. Итак, насчет воскресенья. У кого был доступ к кабинету? В основном у охранников. Один играл роль шеф-повара, а другой дворецкого. Еще приходила медсестра, оставила ему капельницу. Мы всех проверяем. Он также вызвал секретаршу, чтобы та записала какие-то письма. Она и нашла тело. Кому еще было известно, для какой цели вас нанял Вэнс? Босх понял, что у Пойдрса на уме. Венс искал наследника. Тот, кому была выгодна его смерть, при условии, что у Венса не найдется прямых потомков, мог ускорить события. С другой стороны, наследник тоже мог решить, что старик засиделся на этом свете. К счастью для Вибианы и Веракрус, Босх узнал о ее родстве с Венсом, когда старик был уже мертв. Это весьма убедительное алиби. «Если верить словам старика никому, — ответил Босх, — мы встречались один на один, и он сказал, что никто не должен знать, в чем дело. На следующий день ко мне заявился его охранник, хотел выведать, чем я занимаюсь. Вел себя так, словно пришел по поручению Венса. Я его отшил». «Вы про Дэвида Слоуна?» — спросил Пойдрес. «Имя его мне неизвестно, но фамилия, да, Слоун, он из фирмы Трезубец». «Ничего подобного». Он давно уже работал в поместье. Когда к делу подключился трезубец, слоун возглавил персональную охрану Венса и поддерживал связь с фирмой. Он лично приходил к вам домой? Да, постучал в дверь и сказал, что его прислал Венс узнать, как продвигается дело. Но старик велел мне отчитываться только перед ним, потому то я и отшил слоуна. После этого Босх показал Поидросу карточку Венса с телефонным номером. Рассказал детективу, как несколько раз звонил и оставлял сообщение, и как на последний звонок ответил Слоун. Выслушав его, Пойдрос лишь кивнул, должно быть, мысленно подшил эту информацию к остальным фактам дела. Он не сказал, нашла ли полиция секретный телефон со списком звонков. Не спросив разрешения, Пойдрос сунул карточку в карман рубашки. Босх тоже сопоставлял новую информацию с тем, что уже было ему известно. Пока что у него складывалось впечатление, что узнает он больше, чем рассказывает. Он фильтровал слова Пойдреса сквозь решето собственных знаний, но что-то не стыковалось. Была в этом деле какая-то загвоздка, но Босх никак не мог понять, что именно ему не нравится. «Считаете, за убийством стоит кто-то из корпорации?» – спросил он, чтобы поддержать разговор. «Я уже сказал, мы считаем, что за убийством может стоять кто угодно», – ответил Пойдреса. Некоторые люди в совете директоров давно уже ставили под вопрос компетенцию Венса и старались от него избавиться. Но он всегда получал нужное количество голосов. Ясно, что некоторым он поперек горла стоял. Оппозицию возглавлял человек по имени Джошуа Батлер. Сейчас он, скорее всего, станет председателем совета директоров. Вопрос всегда в том, кому выгодно убийство. Кто сорвет самый большой куш? Так что его мы тоже прорабатываем. То есть Батлер был подозреваемым. Понятно, что сам он никого не убивал. Полиция разбиралась, мог ли он быть организатором этого преступления. «Убийство, спланированное в Совете директоров?» «Что ж, такое бывало и раньше», — заметил Босх. «Бывало», — согласился Пойдрас. «Что насчет завещания?» «Слышал, сегодня начали процедуру утверждения». Босх надеялся, что вопрос прозвучал непринужденно, как естественное продолжение разговора о руководстве корпорации. Сейчас рассматривают завещание, которое Венс оформил у корпоративного юриста в 1992 году, ответил Пойдрос. После него завещаний составлено не было. Тогда Венс, по всей видимости, заболел раком и хотел, чтобы переход власти был максимально прозрачным. Все его имущество отходит корпорации. Есть там пункт насчет наследника, по-моему, он называется «кадицил», добавленный годом позже. Но если наследник не объявится, все будет передано корпорации под контроль Совета директоров. Все, включая материальные компенсации и выплаты премий. В Совете сейчас 18 человек, ожидающих, что в их распоряжении окажется 6 миллиардов баксов. Понимаете, о чем речь, Босх? — Восемнадцать подозреваемых, — кивнул Босх. — Верно. И все восемнадцать затворники. Люди весьма не бедные. Могут спрятаться за спинами адвокатов, за каменными стенами, да где угодно. Босху нужно было знать, что говорится в кадициле. Но если задавать слишком много вопросов, Пойдрос может заподозрить, что на Вьетнаме поиски наследника не закончились. Лучше подождать, пока Холлер не раздобудет копию завещания девяносто второго года. «Когда вы приходили к и Ида Форсайт была в особняке?» – спросил Пойдрас. Это был неожиданный поворот в сторону от версии о корпоративном убийстве. Босх знал, что хороший следователь никогда не станет вести прямолинейный разговор. «Да», – ответил он, – «на встреча она не присутствовала, но проводила меня в кабинет». «Интересная женщина», – сказал Пойдрас, – «служила у Венса даже дольше, чем Слоун». Босх молча кивнул. «Скажите, вы виделись с ней после встречи с Венсом? Босх помолчал, обдумывая вопрос. Во время беседы любой толковый детектив рано или поздно задает вопрос-ловушку. Гарри вспомнил, как Ида Форсайт говорила, что за ней следят. Пойдрос и Фрэнкс явились к нему домой в тот же день, когда он ездил в Южную Пасадену. Совпадение? «Вы и так знаете ответ на этот вопрос», — сказал он. «Вы или ваши люди сегодня видели меня возле ее дома?» Едва заметно улыбнувшись, Пойдрос кивнул. Босх прошел проверку. «Да, мы вас видели. И все думали, зачем вы туда явились». Чтобы выиграть время, Босх пожал плечами. Он знал, весьма вероятно, что полицейские постучали в дверь Форсайт через 10 минут после его ухода и уже знают все, что он рассказал иди насчет завещания. Но в таком случае Пойдрос выстроил бы разговор иначе. «Просто подумал, что она славная старушка», — улыбнулся Босх. «Решил принести ей соболезнования. Как-никак, она столько лет работала на Венса и еще хотел выяснить, что ей известно о его смерти». Пойдрас помолчал. Очевидно, он пытался понять, не лжет ли Босх. «Точно? И больше ничего?» — настойчиво спросил он. «Когда вы стояли у двери, не похоже было, что старушка рада вас видеть?» «Она думала, что за ней следят», — пояснил Босх. И была права. Как я уже говорил, мы подозреваем всех, пока не будет доказано обратное. Она нашла тело, следовательно, она в списке подозреваемых. Даже если единственная ее выгода в том, что она потеряла работу. Босх кивнул. Сейчас он скрывал от Пойдреса ключевую информацию. Молчал о завещании, которое оказалось у него в почтовом ящике. Но головоломка постепенно складывалась, и Босху нужно было подумать, прежде чем раскрывать свой главный козырь. Он сменил тему. «Вы прочли письма?» «Какие письма?» – спросил Поидрос. «Вы говорили, что в воскресенье Венс вызвал Иду Форсайт, чтобы написать какие-то письма». «Их так и не написали. Она вошла в кабинет и обнаружила за столом тело. Похоже, Венс не впервые вызывал ее в воскресенье, чтобы продиктовать письма». «Что за письма? Деловые, личные?» Я так понял, что личный Вэнс был человек старомодный, электронную почту недолюбливал. По-моему, это даже мило. Он заранее выложил на стол пищу и бумагу. То есть она приходила записывать письма от руки. Я об этом не расспрашивал, но бумага лежала на столе рядом с его пафосной ручкой. Думаю, для писем. А почему вы спрашиваете, Босх? Как вы сказали, рядом с пафосной ручкой? Какое-то время Пойдрос смотрел на него. «Да, вы что, ее не заметили? Солидная золотая ручка на подставке на столе». Босх постучал пальцем по черному скоросшивателю. «Фотография есть?» «Может, и есть», — сказал Пойдерс. «А что такого интересного в этой ручке?» «Хочу взглянуть, ее ли он мне показывал. Старик сказал, что ручка сделана из золота, добытого его прадедом». Открыв скоросшиватель, Пойдерас принялся листать прозрачные пластиковые файлы с цветными фотографиями формата А4. Наконец, нашел нужный снимок и положил скоросшиватель перед Босхом. Тело Уитни Венса лежало на полу, рядом со столом и креслом-каталкой. Рубашка его была расстегнута, бледная грудь обнажена. Очевидно, фото сделали после безуспешных попыток вернуть его к жизни. «Вот, смотрите!» Пойдрес постучал пальцем по верхнему левому углу снимка. Там был стол, на столе светло-желтый листок. Такой же листок был в письме, адресованном Босху. И еще на столе была подставка с золотой ручкой. Такую же ручку Босх достал из конверта с письмом. Отодвинув скоросшиватель, Босх откинулся на спинку стула. Он ничего не понимал. Ручку, что стояла на столе, отправили ему еще до смерти Венса. «Что такое, Босх?» — спросил Пойдрес. «Ничего», — попытался скрыть замешательство Босх. «Просто я совсем недавно был там, говорил с ним. Еще и это пустое кресло». Развернув скоросшиватель, Пойдрес тоже взглянул на фото. «В доме был свой врач», — сказал он. «Ну, как врач, с натяжкой. По воскресеньям дежурил охранник, прошедший курс первой помощи. Он сделал сердечно-легочную реанимацию, но без толку». Кивнув, Босх постарался напустить на себя невозмутимый вид. «Вы сказали, что вернулись в кабинет после вскрытия. Чтобы подкрепить легенду, сделали новые фотографии и взяли замеры», — сказал он. «Где эти снимки? Здесь же?» Босх потянулся к скоросшивателю, но Пойдрес накрыл его ладонью. «Придержите коней, они в самом конце». «Все отсортировано по хронологии». Пролистав еще несколько файлов, он добрался до второго комплекта снимков. Фотографии были сделаны под таким же углом, но на полу уже не было тела Уитни Венса. Босх попросил Пойдреса задержаться на втором фото. На нем была крышка стола. Подставка стояла на месте, но ручки не было. Босх показал на подставку. Ручка пропала. Развернув скоросшиватель, Пойдрес уставился на фотографию, после чего вернулся к первому комплекту снимков, чтобы во всем убедиться. «Вы правы», — проговорил он. «Куда она делась?» — спросил Босх. «Откуда мне знать? Мы ее не брали. И не опечатывали кабинет после того, как из него вынесли тело. Может, ваша подружка Ида знает, куда делась ручка?» Босх не стал говорить, насколько верной была его версия. Вместо этого он придвинул к себе скоросшиватель, чтобы снова рассмотреть снимок с места преступления. На первом фото была ручка, на втором — лишь пустая подставка. «Странное дело». Но только рассмотрев пустое кресло, Босх понял то, чего не мог понять все это время.